Но оставим пока Лю Бэя и вернемся к Цао Цао. Захватив Сяо Пэй, он двинул войска против Сюй Джоу. Ми и Цзянь вынуждены были бежать. Чэнь Дэн сдал Сюй Джоу и войска Цао Цао вступили в город. Успокоив народ, Цао Цао созвал советников, чтобы обсудить, как поскорее взять Сяпи. Гуань Юй охраняет семью любеей и будет драться до последнего, сказал Сюн Юй. Надо взять город немедля, иначе его захватят Юань Шао. Я всегда ценил Гуань Юя за военные способности и ум, после долгого молчания заговорил Цао Цао. Как бы уговорить его покориться? Гуань Юй человек долго промолвил год зя. Вряд ли он поддастся на уговоры. «Гуань Юй — мой друг», — сказал один из тех, кто стоял у шатра. «Могу попытаться уговорить его». Это был Чжан Ляо. «Словами его не возьмешь», — возразил Чжан Юй. «Прежде надо поставить его в безвыходное положение, а уже потом начать переговоры». «Вот уж поистине». Он яму и лук приготовил, чтоб тигра поймать и убить. Он в воду бросил приманку, чтоб кита приманить. Каков был план Ченгюя, вам расскажет следующая глава. Глава 25. Сидя на вершине горы, Гуань Юй ставит три условия. Цао Цао на белом коне вырывается из окружения. «Один Гуаньюй стоит десяти тысяч врагов», — сказал Чан-Юй. «Только хитростью можно его победить. Пошлите пленных воинов Любея в Ся-Пи, Гуаньюю, и пусть они скажут, что им удалось бежать. Они укроются в городе и станут нашими лазутчиками». Потом мы вызовем Гуаньюя на бой, завлечем его подальше, отрежем путь к отступлению и предложим сдаться. Цао-Цао так и поступил. Что касается Гуаньюя, то он, ничего не подозревая, принял вернувшихся воинов, а на другой день ся хоу во главе пятитысячного войска подступил к городским стенам ся и после длительной перебранки заставил Гуаньюя выйти на бой. На одиннадцатой схватке Ся Хоу Дунь обратился в бегство. Гуань Юй погнался за ним и промчался около двадцати ли, но, боясь потерять Ся Пи, созвал своих воинов и двинулся обратно. Вдруг затрещали хлопушки. Слева Сюй Хуан, справа Сюй Чу с двумя отрядами преградили ему дорогу. Гуань Юйу Удалось прорваться, но тут из засады на него с саранчой посыпались стрелы. Он повернул свой отряд и успешно отразил нападение Сюйхуана и Сюйчу. Однако путь на Сяпи уже отрезал Сяхоудунь. Гуань Юй сражался до самого заката солнца, после чего увел своих воинов на гору, чтобы они могли передохнуть. Но войско Цао-Цао окружило гору. гуань с высоты видел, как вся пив вспыхнула пламя. Это перебежчики предательски открыли ворота, и Цао-Цао с огромной армией, ворвавшись в город, приказал зажечь огонь, чтобы смутить сердце Гуань-Юя. Гуань потерял присутствие духа. Ночью он несколько раз пытался прорваться, но его останавливали тучи стрел. На рассвете он заметил всадника, подымавшегося на гору, и узнал в нем Джан Ляо. Джан Ляо соскочил с коня, отбросил клинок и приветствовал Гуань Юя. Они уселись на вершине горы, и Гуань Юй спросил, «Вы хотите уговорить меня сдаться?» «Нет-нет, я хочу лишь спасти вас, как вы когда-то спасли меня». «Значит, вы намерены мне помочь?» Тоже нет. Зачем же вы приехали? Хочу уведомить вас, что прошлой ночью Цао-Цао завладелся Пи, но не причинил вреда ни воинам, ни народу, даже распорядился охранять семью Любея.